Между тем, ещё прежде моего совершенного выздоровления, вратился нарочный, посланный с письмом к бабушке Проскове Иванне. Он привёз от неё хотя не собственноручную грамотку, потому что Проскова Иванна писала с большим трудом, но продиктованное ею длинное письмо. Я говорю длинное, относительно тех писем, которые диктовались ею или были писаны от её имени и состояли обыкновенно из нескольких строчек. Проскоя Иванов вполне оценила или лучше сказать, почувствовала письмо моей матери. Она благодарила за него в сильных и горячих выражениях, часто называя мою мать своим другом. Она очень огорчилась, что бабушка Арина Васильевна скончалась без нас. и обвиняла себя за то, что удержала моего отца, просила у него прощения и просила его не сокрушаться, а покориться воле Божией. Если б не боялась наделать вам много хлопот, писала она, сама бы приехала к вам по первому снегу, чтобы разделить с вами это грустное время. У вас ведь, я думаю, тоска смертная. Посторонних ни души не с кем слово промолвить. а сами вы только скуку да хандру друг на друга наводите. Вот бы было хорошо всем вам, с детьми и с Танюшей, приехать на всю зиму в Чурасово. Подумайте-ка об этом. И я бы об вас не стала беспокоиться, и скучать бы не стала без Софьи Николаевны. И прочее, и прочее. Приглашение Праскови Ивановны приехать к ней, сказанное между слов, было сочтено... Так, за мимолётную мысль, мелькнувшую у ней в голове, но не имеющую прочного основания, отец мой сказал: "Вот ещё что придумала матушка. Целый век жить в дороге, да в гостях, да эток и от дома отстанешь". Тётушка Татьяна Степановна прибавила, что куда ей ехать в деревеньчине, соваться в такой богатый и модный дом, с утра до вечера набитый гостями, и что у ней теперь «Не веселье на уме». Даже мать сказала, «Как же можно зимою тащиться нам с тремя маленькими детьми?» Согласно таким отзывам, было написано письмо к Просковье Ивановне и отправлено на первой почте. Предложение ее было предано забвению. Отец мой целые дни проводил сначала в разговорах с слепым поверенным Пантелеем, потом принялся писать. потом слушать, что сочинил Пантелей Григорьевич, читал ученик его, Харев, и, наконец, в свою очередь, читать Пантелею Григорьевичу свое, написанное им самим. Дело состояло в том, что они сочиняли вместе просьбу в Сенат по Богдановскому делу. Я слыхал нередко споры между ними, и довольно горячие, в которых слепой поверенный всегда оставался победителем. Самым почтительным и скромным говорили, что он все законы знает наизусть, и я этому верил, потому что сам слыхал, как он бывало начнёт приводить указы, их годы, числа, пункты, параграфы, самые выражения, и так бойко, как будто разогнутая книга лежала перед его не слепыми, а зрячими глазами. Собственная речь Пантелея была совершенно книжная, И он выражался самыми отборными словами, говоря о самых обыкновенных предметах. К отцу моему, например, он всегда обращался так: "Соблаговолите, государь мой Алексей Степанович" и так далее. Диктовал он очень скоро и горячо, причём делал движения головой и руками. Я прокрадывался иногда в его горницу так тихо, что он не слыхал, и подолгу стоял там, прислоняясь к печке. Пантелей Григорьевич сидел с ногами на высокой лежанке, куря коротенькую трубку, которую беспрестанно сам вычищал, набивал, вырубал огня на трут и закуривал. Он говорил громко, с одушевлением, и проворный писец Иван Харёв, Большак по прозванию, давно находившийся постоянно при нём, едва поспевал писать и повторять вслух несколько последних слов им написанных. Я с благоговением смотрел на этого слепца, девясь его великому уму и памяти, заменявшим ему глаза. Проводя почти все свое время неразлучно с матерью, потому что я ей писал и читал в ее отдельной горнице, где я обыкновенно и спал, там стояла моя кроватка, и там был мой дом. Я менее играл с сестрицей, реже виделся с ней». Я уже сказал, что мать не была к ней так ласкова и нежна, как ко мне, а потому, естественно, что и сестрица не была и не могла быть с ней нежна и ласкова, даже несколько рабела и смущалась в ее присутствии. Мать не высылала ее из своей спальни, но сестрице было там как-то несвободно, неловко, и она непременно уходила при первом удобном случае, а мать говорила «слушай». Эта девочка совсем не имеет ко мне привязанности. Так и смотрит, как бы уйти от меня к своей няне. Мне самому так казалось тогда, и я грустно молчал, не умея оправдать сестрицу, и сам думал, что она мало любит маменьку. В самом же деле, как после оказалось, она всегда любила свою мать гораздо горячее и глубже, чем я». Поведение тетушки Татьяны Степановны, или, лучше сказать, держание себя с другими, вдруг переменилось, по крайней мере, она казалась уже совершенно не такой, какой была прежде. И с девушкой, довольно веселой и живой, державшей себя в доме весьма свободно и самостоятельно, как следует барышней хозяйке, она вдруг сделалась печально, тиха, рабка и до того услужлива, Особенно перед матерью, что матери это было неприятно. Мать сказала один раз моему отцу: "Алексей Степанович, посоветуй, пожалуйста, своей сестрице, чтобы она не кидалась мне так услуживать, как горничная девка. Мне совестно принимать от неё такие услуги, и вообще это мне противно". Но отец мой совсем иначе смотрел на это дело. "Помилуй, матушка", возразил он. "Я ничего противного в этом не вижу". Сестра привыкла уважать и услуживать старшему в доме. Так услуживала она покойнику батюшке, потом покойнице матушке, а теперь услуживает тебе, потому что ты хозяйка и госпожа в Богрове. Мать не стала спорить, но через несколько дней при мне, когда тётушка кинулась подать ей скамеечку под ноги, мать вдруг её остановила и сказала очень твёрдо: Прошу вас, сестрица, никогда этого не делать, если не хотите рассердить меня. Кстати, я давно собираюсь поговорить с вами откровенно о теперешнем нашем положении. Сядьте, пожалуйста, ко мне на постели и выслушайте меня внимательно. Многое вам будет неприятно, но я стану говорить не для ссоры, а для того, чтобы у нас на будущее время не было причин к неудовольствию. «Я хочу, чтобы вы не ошибались на мой счет, не думали, что я ничего не знаю и не понимаю. Нет. Я очень хорошо знаю, что сестры ваши, кроме Оксине Степанной, меня не любили, клеветали на меня покойнику батюшке и желали сделать мне всякое зло. Покойница-матушка верила им во всем, на все смотрела их глазами и по слабости своей даже не смела им противиться. Вы так же». Но вам простительно. Если родная мать была на стороне старших сестёр, то где же вам, меньшой дочери, пойти против них? Вы с малых лет привыкли верить и повиноваться им. Я не хочу притворяться, я не люблю ваших сестёр и помню их обиды, но мстить им никогда не буду. Вам же я давно всё простила и всё неприятное забыла. Вас уверяли, что я злодейка ваша, и вы иногда верили, хоть сердце у вас доброе. Я напротив, желаю вам добра и докажу это на деле. Вы знаете характер вашего браца, по своей мешкетности и привычке всё откладывать до завтра, он долго не собрав с себя устроить ваше состояние, то есть укрепить в суде за вами крестьян и перевести их на вашу землю, которая также хотя оторгована, но ещё не куплена. Если я только замолчу, то он ничего не сделает. Пожалуй, до тех самых пор, пока вы не выйдете замуж. А как неустройство в вашем состоянии может помешать вашему замужеству и лишить вас хорошего жениха, то я даю вам слово, что в продолжении нынешнего же года всё будет сделано. Я не отстану, от Алексей Степанович, пока он не выполнит волю своих родителей и не сдержит своего обещания. Когда, имея свой собственный угол, если вы захотите жить со мной, то сделайте это уже добровольно, по вашему желанию. Я же, с моей стороны, очень буду рада, если вы останетесь у нас. Я не люблю домашнего хозяйства и буду благодарна вам, если вы будете им заниматься по-прежнему. Но я требую, чтобы вы не вскакивали передо мной Не услуживали мне, чтобы вы держали себя со мной, как равное мне. Одним словом, как вы держали себя при жизни Арины Васильевны. Согласны ли вы?» Татьяна Степановна давно разливалась в слезах и несколько раз хотела было броситься обнимать матушку-сестрицу, а может быть и поклониться в ноги, но мать всякий раз останавливала ее рукой. Разумеется, Татьяна Степановна охотно на всё согласилась и не находила слов благодарить мою мать за её великие милости и благодеяния. Она прибавила, что всё добро, оставшееся после покойницы матушки, собрано, переписано ею и будет предоставлено сестрицей. Мать с горячностью возразила, «И вы думаете, что я захочу воспользоваться какими-нибудь вещами или платьями после покойницы свекрови, когда у ней осталась незамужняя родная дочь? Вот как вы меня мало знаете. Мне ничего не надобно. Я и видеть этого не хочу. Это все ваше». За сим последовала новая и очень горячая благодарность от Татьяны Степанны. Тогда только вполне объяснилась для меня поздно, положение матери, в котором жила она в семействе моего отца, припомнив всё слышенное мною в разное время от параши и вырывавшиеся иногда слова у матери во время горячих разговоров с отцом, я составил себе довольно ясное понятие о свойствах людей, с которыми она жила. Можно себе представить, каким высшим существом являлась мне моя мать. Я начинал смотреть на неё с благоговением, гордился ею и любил с каждым днём более. Вдруг, вовсе неожиданно, привезли нам с почтой письмо от бабушки Просковы Ивановны. И к общему удивлению, вдвое длиннее первого, Проскове Ивановна подробно высчитывала причины, по которым нам не следует оставаться эту зиму в Багрове. И уже требовала настоятельно, чтобы мы после шести недель переехали к ней в Чурасово, а в Великом посте воротились бы домой. Письмо состояло из таких нежных просьб и в то же время из таких положительных приказаний, что все, хотя ни слова не сказали, но почувствовали невозможность им противиться. К Татьяне Степановне было приложено особое письмецо, самое ласковое и убедительное. Проскове Иванова писала, что приготовит ей прекрасную, совершенно отдельную комнату, в которой жила Дарья Васильевна. Теперь, переведённой уже во флигель, что Татьяна Степановна будет жить спокойно, что никто к ней ходить не будет, и что она может приходить к хозяйке и к нам только тогда, когда сама захочет. По прочтении обоих писем несколько времени все молчали, и казалось, все были недовольны. Наконец отец мой прервал молчание и первый заговорил: "Как же тут быть, Софья Николавна? Как же нам не исполнить желание матушки? Ведь настоящих причин к отказу нет, ведь тётушка прогневается,